Глава 44. Маленькая Мари. С трагедией кончено. Кончено так, что и не откапаешь. Твоя сестра сегодня даёт пинок ногой всем этим старым картонным китайцам древней истории. Когда-нибудь потом обо мне не скажут, что когда пришёл мой последний час, я взяла извозчика, чтобы в собачью непогоду поехать благочестиво взглянуть на фасад Комеди-Франсез. Я говорю тебе, актриса прочно умерла. и похоронено во мне. Это ничего, что вначале было страшно. Приехав сюда, я первые дни всё пыталась себя, не начинается ли опять моя болезненная страсть к театру. Но нет, ничего, ничего и не показывается она и не щекочет меня. Да, это так, милая сестрица. Чрезвычайно приятно слышать аплодисменты. Но чего это стоит, ты знаешь, и, и право же это слишком дорого оплачивается. В сущности слава может легко оказаться попросту пустяком, эксплуатацией нашего счастья дурацким ч славием. Размышления, рождённые деревней, вольным воздухом, не так ли? Видешь ли, для нас, прочих женщин, любить лучшее из существующего. Ты этого не знаешь. Тебе всегда доставались только лишь капризы, прихоти, фантазии проходимцев мужчин. Но для меня любить, действительно любить, любить до конца Это еще более сладостно и занимательно, нежели производить эффект. Но если я бросила театр весело, то здесь есть существо, которое сделает это не так, как я. Это моя старая Генего. Ты представить себе не можешь, какая печаль у нее на лице, с каким отчаянием сидит платье на воплощенном унынии ее фигуры. Вот несчастная. В этой стране она, кажется, совсем превратилась в какую-то чумовую. Я хотела бы, чтобы ты её видела, зубастищащуюся со остальной прислугой, кажущих хмурые мины лорду Энндалю, которого она ненавидит как гробовщика моего драматического таланта, всегда одиноко прячущейся по углам со своим страшным пенсне, оседлавшим её лицо, читая по складам и вновь перечитывая какие-нибудь давнишние отчёты обо мне, выкопанные из газет, в которых были упакованы мои вещи. Но всё это ворчание днём, все речи обранённые ею в обществе англичан и немцев, Надо слышать, надо видеть, во что они обращаются вечером, когда она собирает меня к сну. Тогда это становится потоком болтливых воспоминаний о прежней жизни, о нашем бродяжничестве вдвоём, серия бесконечных "А помнит ли мадам, как" (поставь сюда любовное восхищение пожарного гимназиста кого-нибудь ещё)? А мадам не забыла ещё (поставь здесь подношение лаврового венка из бронзы какой-нибудь депутации за салиных провинциалов или что-либо в этом же роде)? Доброе создание. Ты понимаешь, что у меня, конечно, не хватает мужества приказать ей молчать и испортить ей единственные хорошие полчаса, которые есть у неё за весь день, и оборвать эти, а мадам ещё не забыла, а мадам ещё помнит, которые доставляют ей столько удовольствия, а во мне не вызывают ни малейшего сожаления о принятом решении. Здесь совсем прелестно. Всюду вокруг дома вода, особенная вода, как бы это выразить, но вот вода, как в лоханке, где плавает кусок мыла. И здания почти совсем скрыты большими огромными растениями, всползающими до крыш. Как называются они, я тебе, разумеется, не скажу. Но, бог мой, какие овощи! У гороха на стрючках большой пух, как в ушах у карсонака. А какие фрукты! Представь себе груши, которые так же зелены, как наш парей. Что касается людей, то они жулики, такие жулики, что всё здесь заперто, всё под ключом, под замком, и говорят, что здесь хозяйка дома сама выдаёт кухарке щепоть соли. Этого всего, конечно, для тебя ведь достаточно. Сведений топографических и других таких же оканчивающихся на -ический. Что же до сеньора и господина, не знаю, что сказать тебе о нём, кроме того, что я его люблю ещё безумнее, чем раньше. Нет, мой его лорда любовь неговорлива. не демонстративно на французский лад. Это человек особый, который всегда на чеку, чтобы найти то, что может дать вам маленькую или большую радость. А мысль этого человека ежесекундно занята почти до скрытности благоденствием существа, которое он любит. И он работает, не производя шума, как настоящий вор. Не только чтобы сделать нам существование приятным, но и чтобы сделать его нам безоблачным. предупредить всякую докуку, вымести самую маленькую, самую ничтожную неприятность, чего бы это ему не стоило. Я иногда в шутку говорю ему, что он посыпает жизненную дорогу женщины песочком, дабы ее шевровые ботинки не наткнулись где-нибудь на какой-нибудь камешек. Ты знаешь мой процесс с комедии Францесс и вероятную неустойку, которую с меня искали. Я условилась с моим поверенным, что меня оставят здесь в покое, и что процесс пойдет своим чередом, Не затрагивай меня своими инцидентами. Но однажды мне надо было что-то подписать, и должна признаться, вид этой деловой бумаги расстроил мне нервы на целый день. Потом я перестала думать об этом, и бумага была позабыта на много дней. Когда же я наконец отослала её, то получила письмо из Парижа, которое известило меня, что нужды в ней больше не было, так как лорд Тенендал распорядился, чтобы неустойка была уплачена в полной мере. а мне он не проронил ни слова об этом. Конечно, этот процесс был у меня из-за него, но я нахожу, что платить неустойку в сто тысяч франков вместо сорока или тридцати тысяч, и только для того, чтобы в будущем избавить меня от вида гербовой бумаги, это, говорю я, весьма по-джентльменски и заслуживает любви. В общем, я совершенно счастлива. Ем как волк и сплю как сурок. Да, кстати, надо рассказать тебе о сне, который приснился мне нынешней ночью после бешеной скачки верхом и двух стаканов портвейна за обедом. Я чувствовала себя, видела свой мозг, не знаю каким образом, в какой-то овощной корзинке, по которой со всего размаху била прекрасная рука, прекрасная кисть, такой вот женщины-убийцы, каких продают торговки гипсовыми статуэтками. И эта рука и эта кисть были нечьи. Что за ерунда, сница, когда выпьешь немного лишнего портвейна. Заключение. Напиши мне о парижских новостях и не бойся сообщить мне что нового в театре. Маленький Люзи женится, правда? Держу пари, что это танцовщица из оперы, с такими прекрасными глазами и таким большим носом, который ты прозвала дитя Амура и Палишинеля. Кстати, была ли ты на кладбище? Не видела ли ты, посадил садовник цветы вокруг памятника Бланшерона, как условился со мной? Я давала ему мало радости, бедняге. Я даже была жестока к нему. Так вот, я хочу, чтобы у его могилы был вид места успокоения человека, которого немного любили на земле. Любящая тебя сестра, Джульетта. По скриптум, будешь ли ты пересаживать себя в другой горшок, как ты выражаешься? Поедешь ли куда-нибудь этим летом? Не отправишься ли в Гамбург? В последнем случае ты должна будешь приехать на несколько дней сюда вместе с твоим мальчонкой.